Глава 3 Хорошо звонят на Москве о Пасхе Христовой. Красно звонят Четвертый день заливаются все сорок сороков, а все слушает, не наслушается сладкого звона великодневного, честной народ православный. Мастера есть звонить в Белокаменной, большие мастера, особливо из слепых убогих. Правду молвят видно, закроет Господь человеку очи телесные, откроет очи духовные, наградит обездоленного либо тем, либо другим таланом-розумом. Красно звонят слепенькие, тона выводят, словно стихеры хвалитные выговаривают. Диву даешься слушая, да всех и не переслушать, да и не разобрать сразу колокола ли это гудят, клиры ли церковные благолепно по крюкам выпивают, что? Или это весна красна по закутанным зеленой дымкою садам боярским, шумит, перезванивает, красным звоном весенним радующемуся Люду Божьему откликается? Не успела еще отойти ранняя обедня на четвертый день светлого праздника, как уже возле палат царских показалась толпа народа. По-праздничному, любо-дорого смотреть, разодет народ. Одна груда сгрудилась, другая подходит, третья плывет-наплывает. И все-то, все около одних и тех же ворот становятся, не то засматриваются на что, не то, чего дожидаются. «Что это это? Люди добрые!» спрашивает странник захожий Дородного Посадского, а тот туда же свой путь держит. «Что, не знаешь разве, что царь-государь Алексей Михайлович каждый год в этот день к своей милостивой руке жалует народ московский? Прохожий я, странный, на Москву-то впервой Бог привел, а меня пропустили бы». «Тебя-то?» «Зазорно словно, калика ты, перехожая! Одежина-то на тебе, подорожная, не просветил день Христов!» Но странник давно уже опередил встречного Посадского. Мысль увидеть красное солнышко земли русской заставила его спешить. Чутким ухом прислушивается он говору народному, и оторопь берет его перед самыми воротами. Ох, ведь не пропустят тебя человечи, словно кто шепчет ему на ухо. А все теснее, все теснее становится стоять. Друг на друга готовы лезть и посадские, и полуголовы стрелецкие, и сотники, и мастера всякого цеха, дьяки, и люди дворовые. С шумом распахнулись обе половинки ворот, шумней того повалила толпа. «Легче, легче, православные! Христос воскресе! Воистину!» Раздаются эти возгласы вслед захожему человеку, а он уже во дворе перед самым крыльцом изукрашенным у входа в просторную горницу, где царь-государь будет приветствовать народ свой. «Негде яйцу, украшенному пасхальному, упасть во дворе». А все шел бы, все шел бы народ. До ворота давно на запоре. Кто опоздал, сам казнись. Ой, пустят ли, увижу ли, государь, флик? Растет в душе странника тревога. А по всей толпе волна волной пробежала. Жалует, жалует надежа, государь, и спокоев грядет. Ни одна сотня рук поднялась с крестным знаменем только бы пройти, только бы пронес Никола Милостивый, — шепчет захожий человек в подорожной одежине. Засима, Саввати, мать Пресвятая Богородица, вырывается у него из запекшихся уст.